Глава вторая. Илья. Впрочем, вы, наверное, успели подумать, что читаете какую-то другую историю, а не ту, что началась когда-то в перволученске Спешу вас успокоить, это все еще я, Алексей Лазов, и моя история продолжается. А какое отношение имеет ко мне Эмма Редвуд, вы узнаете чуть позже. А прежде всего, хочу рассказать вам о нашей последней встрече с Мариной. Помните, она зашла ко мне в гости как раз в тот момент, когда я думал, какую судьбу себе выбрать – обыкновенного человека или прерывателя. Догадаться теперь нетрудно, если бы я выбрал первое, то вряд ли снова взялся бы за воспоминания. В тот раз мы просидели с Мариной до самого утра, расспрашивая друг друга о том, что происходило с нами все последние годы. Разговор будто бы вращался вокруг главного, о чем мы упомянуть так и не решились – Я был слишком подавлен необходимостью выбирать между Мариной и открывшейся перспективой. Она же, в свою очередь, вела себя причудливо и чересчур осторожно, словно хотела сообщить о чем-то важном, но не могла. Нет, не о чувствах ко мне, которые и так были понятны и сквозили в каждом ее взгляде и в каждом жесте. Что-то другое сдерживало ее былую открытость и бесшабашность глубоко внутри». Я предположил, что так проявилась ее взрослость в этой реальности, в которой ей удалось вырваться из подков и достичь поставленной перед собой цели. Такой она мне нравилась ничуть не меньше, даже какая-то загадка окутала ее образ, который не было ни в параллельной жизни, ни в юности ее, в здешнем прошлом. На прощание, уже стоя на крыльце, мы все же поцеловались, нежно, невесомо, точно встретились два ветерка и закружились в недолгом вихре и она ушла, ни разу не обернувшись и не наметив для нас новой встречи. Легкий туман скрыл ее фигуру, и я подумал, а не приснилось ли мне все это? Настолько призрачным показалась промелькнувшая незаметно ночь. Слезы наворачивались на глаза, и безумно хотелось спать. Я так устал от постоянного напряжения и от необходимости взвешивать каждое из своих решений медленно, день за днем двигаясь к обещанной встрече с Ильей. Оставалось сделать последний шаг – сесть в уазик и поехать к указанному в объявлении месту. И этот шаг был для меня адски трудным, будто неведомая сила, не желавшая этой встречи, собрала в кулак всю оставшуюся волю и обрушила ее на меня, спутывая мои мысли, чувства и мышцы. Я принял холодный душ, побрился, нагладил помятую форму, сел в машину и тронулся, аккуратно объезжая глубокие лужи, которые еще вчера казались неодолимыми. Уазик, пробуксовывая, фырча, воя и разбрызгивая вокруг себя слегка подсохшую грязь, упрямо продвигался вперед. «Давай, зверюга!» — говорил я ему вслух. «Не подведи!» И он не подвел. Однако будка, в которой в моих фантазиях должны были меня встретить, оказалась пуста. В ней, судя по всему, давно уже никто не дежурил. Целая ветка из ржавых рельсов с выдранными из-под них шпалами упиралась в тупик, огражденный такой же прогнившей шпалой в метре над землей. Сквозь разбитое, закопченое окно было видно чумазую штору, колыхаемую начавшим подувать ветерком. Я зашел внутрь в неприкрытый ничем проем. Осмотрелся. Старый колченогий стол, застеленный потрескавшейся клеенкой. Помятая эмалированная кружка, горлышко которой заросло паутиной. На стене плакат в каком-то революционном стиле, призывающий не ходить по железнодорожным путям. Обломки кирпичей и бетонной крошки на полу. В дальнем углу... Непреложное доказательство запустения в виде засохших человеческих экскрементов, стеснительно укрытых обрывком пожелтевшей газеты. я смотрел даже потолок, выискивая хоть какой-нибудь намек на присутствие потайного входа откуда вот-вот должен появиться Илья, и только спустя минут пять смог осознать безнадежную глупость своего положения. Как и Козырев, я от чего-то поверил в собственную исключительность и внушил себе, что объявление в газете адресовано именно мне. «Да кто я такой? С чего бы вдруг кому-то делать из меня прерывателя? Ведь если рассудить здраво, то не особо много и пользы то было от моего участия в деле о японских часах, просто цепь удачных совпадений, когда в критическую минуту рядом всегда кто-то оказывался, чтобы вытащить меня из безвыходной ситуации. Сам же я не проявил ни особенного ума, ни выдающегося геройства. Даже вон назов Ракитова, догнавшего меня в лесу, вышел с поднятыми руками». Нет, если кто и достоин быть прерывателем, то это Марина, которая в той реальности, где осталась наедине с кровельщиком, потеряла из-за меня последний шанс вырваться из-подков. В эту минуту я уже не сумел сдержать слез. Я понимаю, что вам, наверное, неприятно об этом слышать, что мое смятение не найдет отголоска в ваших требовательных умах. Но что было, то было, я не собираюсь строить из себя отчаянного парня, сметающего на своем пути все сомнения. Ну что ж... «Все справедливо. Марина все потеряла там, а я отказался от всего здесь. И по делам. Слишком много о себе возомнил. По крайней мере, живы остались и Игорь, и моя мама. И одного этого мне показалось более чем достаточно. Я стряхнул с себя тяжелые чувства, сел в уазик и поехал обратно. Уже ближе к подковам я увидел человека, пытавшегося вызволить свою легковушку из колеи». На мужчине был рыбацкий плащ с капюшоном, полностью закрывавшим лицо и резиновые сапоги по колено. Автомобиль его увяз задними колесами конкретно, так что с первого взгляда было ясно, что без посторонней помощи он отсюда не выберется. Разумеется, я не мог проехать мимо, нужно было помочь человеку. Я заглушил мотор, выпрыгнул из кабины и подошел к бедолаге. Он словно бы меня и не замечал, увлеченный поиском способов своего спасения. Бог в помощь! громко сказал я. Человек на секунду замер, потом снял с головы капюшон и обернулся. И в тот же миг я остановился, не в силах сделать ни шага. Передо мной стоял никто иной, как Илья. Лешка, улыбнувшись, сказал он. Ну ты чего застыл? Не узнаешь? Я сглотнул, во рту совсем пересохло, так что даже язык прилип к небу. Илья? проскрипел я. Ну да, собственной персоной, а ты, небось, возле будки шарахался прочитал объявление. Я сделал над собой усилие и сумел сдвинуться с места. Ничего не ответив, я подошел к Илье и силой его обнял. «Ох, селище-то накопил», – промолвил он. «Вижу, времени зря не терял». Я чуть ослабил хватку, и Илья осторожно выпутался из моих объятий. Я было думал, что ошибся с объявлением, будто оправдываясь за свои сомнения, сказал я. «Оно вон как...» «Да, туда-то я и ехал, но, как видишь, застрял в самый неподходящий момент». «Не смотри, что полноприводное. После такого ливня невелико преимущество. Впрочем, другой дороги в подковы нет, так что в любом случае мы пересеклись бы с тобой. Поможешь?» «Само собой», – радостно воскликнул я. «Только задом наперед придется тебе ехать до самого отделения». «Да хоть тушкой, хоть чучелком», – махнул рукой Илья. «Лишь бы в дом, чтобы поговорить». «Доставлю в лучшем виде», – уверенно сказал я. Подцепив Хонду Ильи на трос, я перекрестился и на медленных потянул ее за собой. Уазик и с этой задачей справился на ура, за что я был готов тут же расцеловать его в приборную панель. Благополучно добравшись до отделения, мы прошли в дом. Я снял одежду, разогрел чайник и поставил на стол оставшиеся после визита Марины сладости. «Что теперь?» – сразу задал я вопрос Илье. «Теперь нам надо в ЦУАП», – сказал он. «Это что? Центр по устранению артефактов из будущего?» «Звучит устрашающе!» А это ты еще не видел сам центр и не знаешь подробностей своего первого задания. Что? – удивился я. – Сразу с корабля и на бал? Без подготовки? А что, по-твоему, было в лесу и потом в карьере? Разве этого недостаточно? Целая жизнь и еще несколько десятилетий новой. Да, – согласился я. – Ты прав. Расскажешь о задании? Это позже, когда доберемся до центра. Сейчас тебе надо уладить другие нюансы. Например, – Например, ты должен оформить отпуск. Думаю, недели две будет достаточно. Зачем? За Затем, что нынешнюю роль участкового тебе придется отыгрывать, как и прежде. Для всех родных и знакомых ты все тот же Алексей Лазов, которого они всегда знали. Ты же это понимаешь? Понимаю. То есть задание на первый раз несложное? Управлюсь за две недели? В другой реальности время течет иначе. Две недели здесь могут занять месяцы там» а иногда и годы, или наоборот, этот феномен до конца пока не изучен. Ты ведь помнишь Ракитова? Да как же его забыть-то? Так и не дожил до девяносто пятого года, когда должен был по прежней версии застрелиться на почте, и вообще, вернувшись в восемьдесят третий, сколько лет еще прожил, прежде чем оказаться в своем воскресшем облике. Ну да, довольно странные обстоятельства. Козырев говорит, что умер в девяносто втором от сердечного приступа. Значит, не спешил возвращаться, или знал, что так или иначе успеет. Это вряд ли, покачал головой Илья. Может, решил все-таки пожить ради семьи, кто его знает. Однако факт остается фактом, и время играет совсем в непонятные нам игры. На несколько секунд Илья замолчал, а потом снова вернулся к начатой теме. И задание твое, сразу скажу, не будет легкой прогулкой. Не думай, что тебе, как новичку, сделают какие-то преференции и поблажки». «Я рекомендовал Лазово как потенциально ценного прерывателя, да и с кадрами сейчас напряжно, как и везде, и не только с кадрами». Илья тяжело вздохнул. «Что-то не так?» – насторожился я. «Обо всем сразу и не расскажешь, увидишь уже на месте. Сам знаешь, лучше один раз увидеть. Только не надо включать Миронова, а то сейчас начнешь сыпать цитатами». Илья усмехнулся. «От каждого носителя остаются какие-нибудь привычки». А Миронов мне вообще-то нравился, не всегда удается попасть в приятного человека, только одно было с ним тяжело, пьющий. Да, я тоже от чего-то вздохнул. Так что же, покушаем и начнем собираться, только позвоню еще начальству насчет отпуска. Я же как-никак типа герой, вычислил беглого зэка, а отпуском так ни разу и не воспользовался. Согласен, кивнул Илья, поесть надо, как говорят французы, из двух бед выбирают обед. И мы с Ильей рассмеялись.